Леонид обижал уже почти всех соседей Роговых, но никто не смог сообщить даже маломальски полезных сведений. Молодой опер почти отчаялся принести Валерии хоть какую-то информацию, но уходить с пустыми руками ему ох, как не хотелось. За последней дверью после его звонка сначала стояла гробовая тишина, но потом Каневич всё же различил тихие шаркающие звуки внутри и позвонил ещё раз, более настойчиво. «Кто там?» — раздался скрипучий голос, словно старые жернова с трудом поворачивались, перемалывая зерно. «Следственный комитет!» — громко крикнул Опер, опасаясь, что пожилой человек, он не сумел разобрать, мужчина или женщина, мог плохо слышать. «Не надо орать, у меня отличный слух!» Голос прозвучал сердито, однако дверь приоткрылась. «Документы имеются?» Каневич раскрыл свою книжечку, и старичок, теперь это стало очевидно, внимательно изучил каждую строчку, после чего впустил, наконец, незваного гостя. «Катька-то? А как же, видел и не раз!» Они устроились на маленькой уютной кухоньке. Хозяина квартиры звали Богданом Семёновичем Нестеренко, и, похоже, жил он здесь один. Однако кухня не походила на чисто мужскую, здесь явно просматривалась женская рука. «Чего смотришь-то?» — подозрительно поинтересовался Богдан Семёнович. «Да вот, гляжу, не похожа ваша кухня на холостяцкую». Помявшись, честно ответил Леонид. «Тоже мне специалист по семейным отношениям». Криво усмехнулся старик. «Кто тебе сказал, что я холостяк? Вдовец я, понимаешь?» «Жена моя, Татьяна, всё здесь на свой вкус обустроила, когда мы квартиру получили, после двадцати лет в коммуналке. Видишь вон те картинки?» Леонид ещё при входе заметил несколько красивых картин из соломки, висевших над обеденным столом. На каждой из них были изображены птицы — журавли, лебеди и фламинго. Человек, который их сделал, определённо обладал большим мастерством и любовью к этим божьим тварям. Каждая деталь, даже самая мелкая, была подмечена и умело создана «Это всё моя Татьяна». Глаза Нестеренко стали печальными. Она увлекалась рукоделием. И шила, и вязала. Но особенно любила вышивать и мастерить картины из соломки. Даже специально на курсы ходила. Я искал для неё красивые фотографии в журналах, а она их копировала. Особенно птиц любила. Не знаю, почему. Коневич сглотнул, чувствуя, что невольно растревожил кровоточащую рану и не зная, как дальше себя вести, ведь он пришёл сюда с определённой, очень чёткой целью. «Да ладно, не бери в голову!» Словно поняв, о чём думает парень, махнул рукой старик. «Татьяна-то моя, уж лет десять, как того!» «Ты о Катьке спрашивала верно?» «Да», — обрадовался Леонид. «Вы её хорошо знали?» «Да, какой хорошо. Едва-едва. Вот Инну Георгиевну то отлично знаю. Мы в этот дом почти одновременно въехали, с разницей в несколько месяцев. Интеллигентная женщина, ничего не скажешь. Ни счета нам, лапотникам. Но она этим не кичится, приветливая, всегда поздоровается. С Татьяной моей не даже бывало в гости, друг другу ходили. Но вы же сказали, что... Сказал, что встречал Катьку. Это правда. Когда впервые увидел, как она из квартиры Георгиевны выходит, решил, что она воровка или мошенница какая. Сразу хозяйке позвонил. А она рассмеялась и сказала, что это Катерина, и что она будет заходить, чтобы полить цветы, пыль там протереть и покормить Леопольда». Леопольд — это кот Георгиевны. Да что там кот, такой зверь громадный, аж страшно. И с характером. Кого знает, только руку протяни, и он сразу на спину валится и пузо подставляет. «Почеши», значит. А если кто чужой или плохой человек, может и без глаз остаться, если рискнет к нему приблизиться. «Так вам нечего рассказать о же о Катерине, то есть?» Расстроился Леонид. «Кто сказал, что нечего? Вроде неплохая девка была. Жаль, что такое с ней». Но давеча я видел, как она с каким-то парнем ругалась у мусоропровода. «Что за парень?» — встрепенулся Опер. Впервые за время топтания по лестницам у него появилась надежда. «Да ничего особенного. Хлипкий такой, лет тридцати. Рыжеватый, длинноносый, глаза близко посаженные как у филина». «Настоящий красавец», — пробормотал Каневич. «Ага, точно. И на предклечья у него татуировка. То ли дельфин, то ли русалка, непонятно». «Вы уверены?» «У меня проблемы с ногами, парень, а не с глазами», — нахмурился Нестеренко. «Я в охране режимного предприятия сорок лет оттрубил». «Ну да, с таким послужным списком. Теперь понимаю». Виновата забормотал оперативник. То -то же «А с чего вы взяли, что они ругались? Может, просто...» «Да нет», — снова перебил старик. «Точно ругались они». «А из-за чего?» «Ну, этого, извини, я тебе сказать не могу. Не расслышал. Хоть они и на нервах общались, но... О чем не разберешь? Только Катька парня-то все время урезонить пыталась. Тише, говорила, тише, а то, мол, соседи услышат. А я как раз собрался мусор выкинуть и под дверью стоял». Потом решил всё-таки пойти. Вдруг, значит, услышу что-то интересное. Да, только они сразу замолчали при виде меня. А потом Катька и вовсе парня вытолкала к лифту. Он не хотел уходить, сказал. «Пожалеешь, да поздно будет». Или что-то вроде того. А ещё, кажется, он и тебя кинет. Вот увидишь. Ага, выходит, он ей угрожал. Ну, похоже, что так. А как вам показалось, Богдан Семёнович, Катерина боялась его? «Да нет, не боялась, по-моему. Он же хлюпик, чего его бояться? Катька его в лифт запихнула». «И больше вы этого типа здесь не видели?» Старик покачал головой. «Если бы увидел, — добавил он, — обязательно рассказал бы Георгиевне, пусть, значит, понимает, с кем дело имеет». «А еще кто так не приходил?» — поинтересовался Каневич. «Больше никого не видел. А что, думаешь, тот мужик ее и того, да?» «Все может быть. Сможете с нашим художником поработать?»